Каска ложь. Как показывает практика, усваивать какой-либо материал лучше на конкретных примерах. По этому принципу построил свои лекции преподаватель в одном из учебных заведений Министерства внутренних дел. Прежде чем прийти к своему предмету, он открывал книгу русских народных сказок и читал примерно следующее. Долго ли, коротко ли ехал Иван царевич за жерптицей, но сморила его усталость. Привязал он коня к дереву, а сам лёг на сору землю. Просыпается утром нет коня. Что это такое, товарищ курсанты? Правильно, кража чужого имущества. Статья такая-то. Пригорьунился Иван царевич, но тут из леса выходит серый волк и говорит: "Это я съел твоего коня, Иван царевич. Прости". Что это такое? Разумеется, чистосердечное признание в уничтожении чужого имущества. Но ты не горюй, помогу я тебе. Что это такое? Добровольное согласие в негласном сотрудничестве, то есть агентурная работа. Сел Иван Царевич на волка и поскакали они во дворец за жар-птицей. Волк Ивана Царевича предупреждает: "Перелесь ночью через забор и ступай в опочивальню, стража будет спать, забирай птицу и уходи". А это что такое? В чистом виде подстрекательство к совершению преступления. Но главное не вздумай забрать клетку. Перелез Иван Царевич через забор, прокрался в овчарню, украл птицу, но не удержался, решил взять и клетку. Только дотронулся до неё, загудело, всё зашумело, проснулась стража и схватила Ивана Царевича. Как вы, товарищи курсанты, поняли, сработала охранная сигнализация, поэтому запишите тему сегодняшней лекции: охранные системы, применяемые органами внутренних дел. Вот такая преамбула. Конечно, дело вкуса преподавателя, каким образом подавать материал. Но настораживает один момент. Герои выбранной сказки в чистом виде уголовники. Ладно, б, это были отрицательные персонажи вроде Бабаиги или Кощее, с них взятки гладкие, а тут самые, что ни на есть, положительные, которые должны учить наших деток малых честности и благородству, а они чему учат? Транспорт угонять, дехаты да бомбить, беспределу одним словом. И после этого мы удивляемся, от чего в стране такая преступность и разгул криминала. И еще бы, если сыизмость во тебе такое, на ночь читают. Товарищи народные сказочники, будьте бдительны, учите деток только доброму и хорошему, пока целы